Глава вторая. Император стоял на восточной террасе дворца и смотрел на развалины древней крепости Кремлин. Угасающий свет заката окрасил остатки удлинчатых зубцами стен и полуразрушенные башни в кроваво-красный цвет. На одной из башен чудом уцелел скелет пентаграммы, символа с утраченным смыслом. а с востока уже надвигались низкие тучи, пожирая последние лучи невидимого солнца. Ночь наступила в небесах и на земле. Император уже не в первый раз поймал себя на том, что зрелище руин завораживает. Напоминает о вечности и примеряет со временем текущим, как песок между пальцев, кремлин. К тому же тревожил воображение, поскольку хранил мрачные загадки, которые никогда не будут разгаданы. Крепость слишком огромна, ее было бы трудно защищать, тем более, что здания внутри крепостной стены малопригодны для обороны. Чего не скажешь о подвалах, полных человеческого праха. Подземелье не изучено и на одну треть, в нем множество ловушек, Картографы порой не возвращаются. Известные ходы тянутся на многие лиги за пределы Моско. Красный лучугаз, и Кремлин затопила тьма. Так же, как и другие развалины старого города. Столица давно переместилась к западу, берега, пересыхающей реки, опустели, широкая полоса зыбучих песков подковой, охватывает крепость. А среди отравленных прудов и озер бродят призраки. Только тусклые огни иногда загораются в той стороне. Это бродяги сгут костры, согреваясь долгими холодными ночами. Император мог бы сейчас, не сходя с места, отыскать каждого из отщепенцев, нашедших убежище в мертвом городе. зафиксировать их тени внутри черепа, а потом напугать до смерти, заставить бежать во дворец или размажить головы о камень. Мог, но был равнодушен к сброду. Сброд бессилен и безвреден. Еще со времен своей бурной юности император усвоил, что драгоценную силу психо не расходуют по пустякам. Вполне возможно, ее следует поберечь для предстоящей беседы с мастером секты — лунитов, обосновавшихся, обосновавшихся ха, в Касских горах. Император не помнил имени человека, попросившего об аудиенции. Для него все сектанты были на одно лицо — призрачные фигуры, крадущиеся в сумерках сознания. Сзади глухо кашлянул Гемис, его личный секретарь, смышленный, малый, не владеющий психа. Император находил это удобным. Гемис был взят из самых низов, из грязи и предан властелину, как собака. До двенадцати лет он в буквальном смысле слова ел с хозяйской руки. Император поручал ему некоторые щекотливые дела, но и близко не подпускал к оружию. Гемис подкрался неслышно, как кошка. «Он пришел?» — спросил император. «Да, ваше императорское величество». «Я приму его здесь». Гемис замялся. Император знал, в чем дело. Верный человек беспокоился о его безопасности. «Ладно», — сказал он, еле заметно улыбаясь, — «пришли сюда, охранника». Секретарь мягко заскользил прочь, а император устроился между статуй, слившись темнотой, и превратился в одну из них. Сосредоточившись, он поискал приближающегося гостя. Он нашел тень мастера и обнаружил, что тот закрыт, причем закрыт очень хорошо. Этого следовало ожидать, и это осложняло дело. Рядом с лунитом двигалась тень охранника. Над этим человеком, как и над девятнадцатью другими своими телохранителями, император поработал лично. В результате их агрессия стала узконаправленной и не могла быть обращена против хозяина и членов его семьи. Подавленную энергию он перевел в иное русло — Это привело к тому, что его телохранители пользовались женщин в невероятных количествах. Хозяин не возражал, пусть рожают будущих солдат империи Росис. Лунит вошел на террасу, и император почему-то сразу же подумал о жабе. Низкий мужчина с темным лицом и широкой щелью рта, влажные губы, пухлые руки — Просторный зеленый плащ с капюшоном. Один глаз мастера был закрыт повязкой. Нет, не повязкой. Империалом, а под монетой. О, Господи! Неужели бедняга носит это все время? От сектанта дурно пахло. Император хорошо знал этот запах. Запах опасности. Не примитивной, не грубой... как удавка на, на шее, а подкрадывающийся из подволь, но зато имеющий катастрофическое последствие. Это означало только то, что рано или поздно от лунита придется избавиться, а может быть и от всей его шайки. Вошедшего звали Грегор. Он сразу же отыскал императора своим единственным глазом. Детские игры в невидимость вызывали у него лишь снисходительную улыбку. Однако он не позволил себе улыбнуться. Слишком многое зависело от настроения монарха. И, как ни странно, от его аппетита... Аппетита к разрушению. За спиной Грегора размеренно дышал телохранитель. На первый взгляд почти неуязвимая тварь, хотя... Мастер взялся бы за неделю свести его в могилу. Не помогли бы мечи, арбалеты, фетиши и очистительные ритуалы. Слабые места людей Грегор умел находить сразу же. Другое дело, император — незыблемое существо, тот, который правит с сбродом и удерживает пошатнувшийся мир на краю хаоса. Мастер секты остановился в пяти шагах от императора, правильно определив приемлемое расстояние. Это избавило охранника от необходимости останавливать его, а хозяина от неприятных ощущений. Император пребывал в совершенном покое. Даже дыхание его было незаметно. Грегор еще раз убедился в том, что тот слишком силен, и, следовательно, секта избрала верный путь. Мастер отдал должное банальному ритуалу, изобретенному, конечно же, для людей, придающих большое значение форме, чем содержанию. Он низко поклонился, а когда выпрямился, в его руках был подарок — светящийся шар, поместившийся на ладони. Грегор убрал руку, и шар поплыл к Императору. Он плыл медленно, не вращаясь, и излучая холодный молочно-белый свет. Император пропустил шар сквозь уплотненный слой воздуха, окружавший его фигуру невидимой защитной оболочкой, и поймал кончиками пальцев. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это миниатюрная луна с темными пятнами морей, хребтами, ущельями, кратерами. Потрясающая точная копия ночного светила, только от нее исходил собственный, а не отраженный свет. Император повернул шар и впервые в своей жизни бросил взгляд на невидимую сторону Луны. На незнакомые очертания гор никем не названные моря, цирки, подобных которым он не встречал на земле. Шар был теплым, но это было незаимственное тепло человеческих рук. Внутри пористого материала тлел разрушительный огонь. — Откуда ты знаешь, как выглядит темная сторона? — Мой дух странствовал там, ваше императорское величество, — сделанным смирением произнес Грегор. Что же это было исчерпывающее объяснение? Император понял, с кем имеет дело. На всякий случай он отбросил шар подальше от себя. Тот упал на каменные плиты, но не разбился, а медленно откатился к краю террасы. Он катился слишком медленно и завершил свой путь плавной спиралью. Цвет свечения изменился на болотно-зеленый. Грегор не обиделся. Он и сам давно уже не принимал никаких подарков. Любой подарок — это начало мистической зависимости и вполне реального конца. Стоя в зеленоватом сумраке, мастер Грегор изложил свою просьбу. Вначале император подумал, что совершил ошибку, согласившись принять свихнувшегося фанатика, и пожалел было о потерянном времени. Однако он знал, что пользу можно извлечь из чего угодно — Все дело лишь в удачном маневрировании. — С чего ты взял, что меня заинтересует твое предложение? Грегор терпеливо пояснил. — Война с Четвертым Рейхом неизбежна, не так ли? Это не тайна для любого, у кого есть глаза и уши, а также хоть капля мозгов. В таком случае желательно, чтобы пограничные королевства стали нашими надежными союзниками. Особенно Булхар, как самое сильная из них. — Ближе! — перебил его император. — Подойди ближе! Грегор сделал три шага. Теперь он видел даже морщины на лице императора и ощущал сопротивление уплотненной среды. — Продолжай. Старый Люциус дышит на ладан. Не сегодня-завтра Гальварус станет королем. После свадьбы с ним может произойти какая-нибудь неприятность, скажем, гангрена или злокачественная опухоль. Одним словом, он умрет. После этого Булхар станет вашей провинцией. Допустим. Надеюсь, ты не бескорыстен? «Конечно нет, ваше императорское величество. В случае успеха я попрошу у вас часть Казского хребта, которую укажу сам. Вечное и необлагаемое налогом владение». Император улыбнулся своим мыслям. Гнездо некромантов находилось слишком далеко от столицы, чтобы он мог контролировать их. Зато мастер всегда будет под рукой. Но было еще кое-что, о чем Грегор не упомянул. С востока накатывались племена желтолицых варваров, и император знал, что не сможет защитить свои земли, сражаясь против двух сильных врагов. Ему нужна была быстрая победа над Рейхом, и тогда можно будет сколько угодно долго сдерживать нашествие варваров в узком горлышке континента. Поборов отвращение, он выдавил. «Излишне говорить, что настоящая принцесса не должна пострадать. Я имею в виду...» Теперь император увидел улыбающуюся жабу. «Поцелуй смерти», — быстро подсказал Грегор. «Да, это можно назвать и так. В противном случае...» «Я понял. Если бы я хотел совершить ритуальное самоубийство, то выбрал бы более... Простой способ, но ее высочество должна исчезнуть примерно на год. Ее никто не должен видеть, иначе игра окажется бессмысленной. Грегор следил за ложью, стекавшись с губ. И ложь становилась правдой. Все зависело от точки зрения. Он умел менять точку зрения так, что этого не замечал никто. «Год? Что ж, я дам тебе год». Император отвернулся в знак того, что уидиенция закончена. Сектант поклонился и заторопился по своим темным делам. Полы его плаща шелестели, словно крылья летучей мыши. — Лазарь, говоришь! — вдруг произнес император вслед уходящему человеку. Очень тихий голос догнал Грегора и пригвоздил к месту. Мастер спиной ощутил чье-то дыхание, хотя охранник находился в нескольких шагах от него. — Ты богохульник, Грегор! — прошептал тот же голос в самое ухо. Несмотря на панцирь, сковавший тело, Грегор медленно повернулся и склонил голову в знак уважения. — Кажется, мы прочли одну и ту же древнюю книгу, — предположил сектант. на минуту позабыв об этикете. Все повисло на очень тонкой ниточке. — У меня широкие взгляды! — с иронией бросил император. — Так книга мертва и забыта, хотя некоторые строчки доставили мне удовольствие. Он погрузился в себя, забыв о существовании Лунита. Он долго сидел в одиночестве, размышляя о незначительной мелочи, которая не давала ему покоя. Существовал единственный способ вернуться в состояние равновесия. Император снова вызвал Гемиза и отдал тому короткий приказ. Он подождал еще минут десять, а потом пошел взглянуть на то, что сделали чужие покорные руки». В одном из темных закоулков дворца ему показали тело охранника, который был единственным свидетелем его разговора с Грегором. Вокруг шеи мертвеца пролегла тонкая багровая полоса. Император коснулся еще теплой кожи трупа и закрыл его выпученные глаза. Он с облегчением почувствовал, как улетучивается тревога. К нему опять возвращалось то, что не купишь ни за какие сокровища мира — безупречный и безмятежный покой. То, что пытался разрушить Грегор — покой.